все юлил кругом дома и подсматривал и разнюхивал, пока не выискал, где именно стояло блюдо с блинами. Стянул с блюда шесть блинов и принес их волку. «Вот, на тебе ешь», — сказал он и пошел своей дорогой. Волк, конечно, мигом проглотил шесть блинов и сказал, как разъешься ими, они еще вкуснее кажутся. А затем пошел сам блины разыскивать. Разом стащил все блюдо со стола и разбил сто блюдо в дребезги.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 и был очень доволен тем, что избавился от ненасытного обжоры.